Глава восьмая. Переполох. «Но посмотрите на мою ящерицу, она вся в синьке!» Я настойчиво подсовывала геккона под нос одному из офицеров, что явились на вызов. «Девушка, я еще раз повторяю, никаких увечий, порчи или травм ни вам, ни вашему имуществу, ни даже вашей рептилии!» Мужчина указал всей ладонью на Жорика, который устроился на моем плече. «Не было нанесено». Все, чем мы можем вам помочь, это составить протокол объяснения и передать его вашему участковому. Оставить с вами сотрудника для вашей охраны мы не можем, как и выделить патрулю подъезда. У нас нет на такие мелочи ресурсов. Черт с вами, составляйте протокол объяснения. С этим твердолобым офицером без толку было спорить. Я никак не ожидала, что все так обернется. Фотографии ненормальной невесты и меня в синем макияже бесследно пропали из памяти смартфона, будто их никогда не существовало. Никакого информационного следа, только последнее изображение меня, Жорика и Атоса на кухне, которое я сняла несколько дней назад. Доказательства визита сумасшедшей особы канули в лету, как и мой покой. К моменту, когда полицейские добрались до меня, я уже полностью убедилась в отсутствии фотографий и чуть ли не рыдала на полу кухни от страха и разочарования. На меня никогда никто не нападал, тем более такие мелкие, но сильные девушки. Наверняка это из-за того, что я не ходила в ночное время по злачным местам и не любила клубы. Моей страстью всегда были кисти, холст и краски. Когда студентки с потока бегали по общежитиям, тусовались на съемных квартирах и в коттеджах с незнакомыми парнями, я просиживала свои дни за творчеством и чтением. Да и жили мы в спокойном районе, там почти никогда ничего не происходило. Оттого шок от нападения был столь велик. Двум полицейским пришлось буквально отпаивать меня чаем с коньяком, чтобы я перестала дрожать и, наконец, рассказала им все. Правда потом, когда они объяснили мне суть проблемы, наверняка пожалели о дозе алкоголя в моей крови. Я стала очень напористой. Как оказалось, мое дело рассмотрят и неизвестную нападавшую будут искать, но шансов найти ее крайне мало. Еще меньше доказать, что она действительно ворвалась в мою квартиру и напала на меня. Фото нет, свидетелей нет, остальное только формальность. Все больше начала склоняться к мысли повесить над дверью камеру и купить биту. «Если она снова заявится, сразу вызывайте полицию. Не открывайте ей двери и не ведите диалог. У вас нет никого, кто бы мог остаться с вами на эту ночь». Молодой сержант был более заботлив и, кажется, поверил мне, в отличие от своего старшего товарища. Я была искренне ему благодарна за это. «Я справлюсь». Все, что ответила. Он кивнул и принял мой ответ, не спеша расспрашивать. Охранники правопорядка ушли, и я заперлась на все замки снова, не забыв про цепочку. Конечно, у меня были подруги и можно было позвонить родителям, но я не хотела никого беспокоить. Успокоительное делала свое дело, тревожность постепенно уходила, а ее место занимала усталость. Вот я еще тряслась над бутербродом с колбасой, и уже на третьем куске глаза начали слепаться. Все, что мне оставалось, это доесть и завалиться в кровать до самого утра. Я бы так и сделала, если бы не звонок в дверь. Первой моей реакцией была накатившая внезапно паника. Я даже со стула не могла заставить себя встать. Только когда звонок повторился, нервный паралич немного отпустил. Я поднялась, прихватила сковородку из шкафа и с ней направилась к двери. Вряд ли мою железную красавицу выбьет девчонка, пусть и такая сильная, как невеста начальника. Но в тот вечер я готова была и к этому. К глазку подойти не успела, за дверью раздался голос. Довольно громкий, чтобы даже я его расслышала. «Морган, открывай!» Несомненно, это был люк. Его я иногда опасалась, но точно не испытывала страха, поэтому сперва убедилась, что это действительно шеф, после чего открыла дверь. Грант явился разодетый с иголочки, был бодр и свеж, будто и не провел двое суток в офисе за работой. В отличие от босса, я не могла похвастаться здоровым цветом лица и опрятной одеждой. Могу с уверенностью сказать, что мешки под моими глазами прибавляли пару лет, а старенькая пижама, шортики, маечка выглядела поношено и мято. Зато удобно, и это было в тот момент для меня важнее, нежели одобрение начальника. Я была у себя дома в выходной. «А... ты готовила?» Люк посмотрел точно на мою руку со сковородкой. Я слегка смутилась, но сделала вид, что все в полном порядке. «Еще нет», — не солгала ни единым словом. «Вы что-то хотели, мистер Грант? из Из-за неловкой ситуации со сковородой мы не поприветствовали друг друга, а делать это после начала разговора было странно. Я решила опустить этот момент в нашем общении. «Виолетта была здесь». Прямой вопрос и совершенно бестактный, в стиле Гранда. Он никогда не любил попусту тратить время. Мужчина наклонил голову на бок и хрустнул позвонками. Иногда мне хотелось дать ему по шее, чтобы отучить от этой привычки. «Кто такая Виолетта?» Естественно, я догадалась, но облегчать жизнь боссу не собиралась. Если он хотел свести к минимуму наше общение, то провалился в этом деле. «Моя невеста». «У вас есть невеста?» Я в наигранном удивлении расширила глаза. Люк задышал чаще. А мне начинал нравиться этот диалог. Все же именно этот мужчина был повинен в том, что я была в таком разбитом состоянии. Если бы шеф лучше обращался со своей нареченной, она не заявилась бы ко мне с угрозами и синькой. Ухажера из директора никакой. Это было видно невооруженным взглядом. Нет, он был сексуален и легко мог соблазнить девушку. Но точно не был способен красиво ухаживать и состоять в длительных отношениях. Он просто этого не умел. Думаю, сегодня ты в этом убедилась. Ого, так Люк знал о визите своей ненормальной брюнетки. Я убедилась, полиция убедилась, Жорик тоже убедился. Я подняла сковородку к груди. Что бы ни сделала Виолетта, я приношу свои извинения. Обещаю, она получит свое наказание. Получит. Правоохранительные органы об этом позаботятся. Сомневаюсь. Уверенно добавил Люк. «Откуда этот мужчина все знает? Он же не мог видеть нападение. Либо так хорошо осведомлен о способностях своей девицы, либо в моей квартире прослушка. Последняя отмела сразу, пока у меня не развилась паранойя». «Я даю тебе еще один выходной, Морган. И, конечно, ты получишь денежную компенсацию». Не моргнув и глазом, продолжил директор. «Я не заберу заявление», – расставила все точки над «и». Я не помню, чтобы просил об этом. Ну и самоуверенность. Еще больше захотелось дать ему по шее. Отлично. Всего хорошего. Кинул босс, развернулся к лестнице и зашагал вниз. Я высунулась из квартиры со своей тефлоновой подружкой, чтобы проводить начальство взглядом. Не ожидала такого скорого отбытия шефа. Неожиданно Люк остановился, не достигнув пролета, замер на несколько секунд, а потом стремительно вернулся, переступая через одну ступеньку. «Мне действительно очень жаль, что так вышло». Тяжело дыша, выпалил Грант, после чего порывисто обнял меня, прижимая голову к своему плечу. Не понимаю, что на меня нашло, но я позорно расплакалась на глазах у начальства. Залила дорогущий пиджак своими слезами, но остановиться не смогла. прорвала. Люк не отталкивал, не кричал и не двигался. Он крепко держал меня в своих объятиях, позволяя выплеснуть на него весь страх и стресс, что я пережила в тот день. Мне было это необходимо. Разошлись мы так же молча, как и сошлись. Мужчина медленно отпустил меня, поднял руку и хотел было коснуться моего лица, но в последний момент ладонь дрогнула, и он передумал. Не говоря ни слова, развернул меня к себе спиной, подтолкнул в квартиру и закрыл за мной дверь. На этом странный визит босса закончился. Необычный разговор, но мне стало значительно легче после слез и молчаливой поддержки самого невыносимого мужчины на земле. Я проспала до самого утра, как и собиралась. Настроение значительно улучшилось, когда я вспомнила, что мне выделили еще один выходной, который я планировала провести в кровати за просмотром сериалов. Прогулки в мои планы не входили, но отказаться я не смогла. В обед позвонила Лиза и попросила меня срочно приехать в офис. Произошла какая-то накладка, и мое присутствие было необходимо. Я села на своего городского коня и отправилась на работу. Наверное, это самое неприятное, приходить в офис в свой выходной. Когда я зашла на этаж, там творилась настоящая неразбериха. Многие вели переговоры по телефону, кто-то носился от стола к столу с бумагами, а Лиса с заоблачной скоростью что-то печатала на компьютере. а Азалия Давидовна платком вытирала пот в процессе чтения какого-то документа, а Костик пролетел мимо меня с пакетом, даже не поздоровавшись. «Что-то произошло?» – спросила у секретаря. Лиза указала большим пальцем себе за спину, прямо на кабинет Гранда, не отрываясь от работы. Люк был занят разговором с нашими норвежскими партнерами. Голос спокойный, иногда на лице проскальзывала легкая улыбка, а в беседе появлялись личные подробности и шутки. Я сразу решила, что не все так ужасно, как описала секретарь. Это стало подтверждением того, как плохо я знала своего начальника. Люк положил трубку, поднял на меня глаза, и его лицо тут же закаменело, лишаясь любых человеческих эмоций. «Ты уволена». Спокойно, хрипло, почти шепотом. Внутри все упало.